и выплюнул три ящика великолепной гладкой фанеры, кругом оклеенной ярлыками и белыми по черному фону надписями «Форзихт Айер» – «Осторожно, яйца». «Что ж так мало прислали?» – удивился Александр Семенович, однако тотчас захлопотался и стал распаковывать яйца. Распаковывание происходило все в той же оранжерее, и принимали в нем участие сам Александр Семенович.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 Ферсиков несколько успокоился, оживился. «Угу, я думаю, мы так сделаем. Двери операционные можно будет наглухо закрыть, а окно мы откроем». «Конечно», — согласился Иванов. «Три шлема». «Три, да». «Ну вот, стало быть, я и кого-нибудь из студентов можно назвать. Дадим ему третий шлем». «Гринму-то можно». «Это, который у вас сейчас над саламандрами работает?» хм.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 «Нужно отдать им справедливость, Владимир Патич. Превосходный газ». «Вы на ком пробовали?» «На обыкновенных жабах». «Пустишь струйку, мгновенно умирают». «Да, Владимир Патич, мы еще так сделаем. Вы напишите отношения в ГПУ, чтобы вам прислали электрический револьвер». «Да я не умею с ним обращаться». «Я на себя беру», — ответил Иванов. «Мы на клязьме из него стреляли, шутки ради. Там один ГПУ рядом со мной жил. Замечательная штука». И просто чрезвычайно. Бьет бесшумно шагов на сто и на повал. Мы в ворон стреляли. По-моему, даже и газа не нужно. Хм, это остроумная идея. Очень. Персиков пошел в угол, взял трубку и квакнул. Дай-ка мне эту, как ее, лубянку. Дни стояли жаркие до чрезвычайности.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 В «Пятнах Луны» можно было свободно читать известия, за исключением шахматного отдела, набранного мелкой нонпарелью. Но в такие ночи никто известия понятное дело не читал. Дуня-уборщица оказалась в роще за совхозом, и там же оказался вследствие совпадения рыжеусый шофер потрепанного совхозского полугрузовичка. Что они там делали, неизвестно. Приютились они в непрочной тени вяза Прямо на разосланном кожном пальто шофера В кухне горела лампочка Там ужинали два огородника А мадам Рок в белом капоте сидела на колонной веранде И мечтала, глядя на красавицу Луну В десять часов вечера, когда замолкли звуки в деревне Концовки Расположенной за совхозом Идиллический пейзаж огласился прелестными нежными звуками флейты выразить немыслимо, до чего они были уместны над рощами и бывшими колоннами Шелемецевского дворца. Хрупкая Лиза из «Пиковой дамы» смешала в дуэте свой голос с голосом страстной Полины и унеслась в лунную высь, как видение старого и все-таки бесконечно милого до слез очаровывающего режима. «Угасаю!» Угасаю Свистала, переливая И вздыхая флейта Замерли рощи И Дуня, гибельная, как лесная русалка Слушала, приложив щеку К жесткой, рыжей И мужественной щеке шофера А хорошо дудит Сукин сын, сказал шофер Обнимая Дуню за талию Мужественной рукой Играл на флейте сам заведующий совхозом Александр Семенович Рок. И играл «Нужно отдать ему справедливость превосходно». Дело в том, что некогда флейта была специальностью Александра Семеновича. Вплоть до 1917 года он служил в известном концертном ансамбле «Маэстро Петухова», ежевечерно оглашающим стройными звуками фойе уютного кинематографа «Волшебные грезы», в городе Екатерина Слави. Но великий 1917 год, переломивший карьеру многих людей, и Александра Семеновича повел по новым путям. Он покинул волшебные грезы и пыльный звездный сатин в фойе, и бросился в открытые море войны и революции, сменив флейту на губительный маузер. Его долго швыряло по волнам, неоднократно выплескивая то в Крыму, то в Москве, то в Туркестане, то даже во Владивостоке. Нужна была именно революция, чтобы вполне выявить Александра Семеновича. Выяснилось, что этот человек положительно велик, и, конечно, не в фое грез ему сидеть. Не вдаваясь в долгие подробности, скажем, что последний, 1927 и начало 1928 -го года застали Александра Семеновича в Туркестане, где он, во-первых, редактировал огромную газету, а затем, как местный член высшей хозяйственной комиссии, прославился своими изумительными работами по расширению туркестанского края. В 1928 году Рок прибыл в Москву и получил вполне заслуженный отдых. Высшая комиссия той организации, билет которой с честью носил в кармане провинциально-старомодный человек, оценила его и назначила ему должность спокойную и почетную. Увы, увы, на горе республики кипучий мозг Александра Семеновича не потух. В Москве рок столкнулся с изобретением Персикова, и в номерах на Тверской «Красный Париж» родилась у Александра Семеновича идея, как при помощи луча Персикова возродить в течение месяца кур в республике. Рока выслушали в комиссии животноводства, согласились с ним, и рок пришел с плотной бумагой к чудаку-зоологу. Концерт над стеклянными водами, рощами и парком уже шел к концу –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 На белом асбестовом полу лежали правильными рядами испечренные пятнами ярко-красные яйца. В камерах было беззвучно, а шар вверху в пятнадцать тысяч свечей тихо шипел. «Эх, выведу я цыплята!» с энтузиазмом говорил Александр Семенович, заглядывая то сбоку в контрольные прорезы, то сверху через широкие вентиляционные отверстия. «Вот увидите! Что, не выведу?»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 Теперь мне в оба смотреть, строго добавил он. Чуть только начнут вылупливаться, сейчас же мне дать знать. Хорошо! хором ответили сторож, Дуня и охранитель. Так и так и так и закипало то в одном, то в другом яйце первой камеры. Действительно, картина на глазах нарождающейся новой жизни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 Была она загадочна и даже можно сказать страшна, вероятно потому, что нарушал ее полное молчание, то и дело, начинающийся беспричинной, тоскливейшей и ноющий вой собак в концовке. Чего бесились проклятые псы, совершенно неизвестно. На утро Александра Семеновича ожидала неприятность. Охранитель был крайне сконфужен. Руки прикладывал к сердцу, клялся и божился, что не спал, но ничего не заметил. «Непонятное дело», — уверял охранитель, — «я тут не причинен, товарищ Рок». «Спасибо вам! Я от души благодарен», — распекал его Александр Семенович. «Что вы, товарищ, думаете? Вас зачем приставили? Смотреть? Так вы мне и скажите, куда они делись. Ведь вылупились они. Значит, вы дверь оставили открытой, да и ушли себе сами. Чтоб были мне цыплята». «Некуда мне ходить. Что я своего дела не знаю?» — обиделся, наконец, воин. «Что вы меня попрекаете даром, товарищ Рок? Куда же они подевались?» «Да я почем знаю?» — сбесился наконец, воин. «Что я их ухараулю разве? Я зачем приставлен? Смотреть, чтоб камеры никто не упер. Я исполняю свою должность. Вот вам камеры. А ловить ваших цыплят я не обязан по закону. Кто его знает, какие у вас цыплята вылупятся? Может, их на велосипеде не догонишь?»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 Он задрал голову и посмотрел туда, где в стеклянном переплете крыши было несколько широких дыр. «Что вы, Александр Семенович!» – крайне удивилась Дуня. «Станут вам цыплята летать? Они тут где-нибудь!» «Цып-цып-цып-цып!» – начала она кричать и заглядывать в углы оранжереи, где стояли пыльные цветочные вазоны, какие-то доски и хлам. Но никакие цыплята нигде не отзывались».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 Он поднялся с корточек, размялся и заявил, что из усадьбы никуда не уходит, а только пройдет на пруд выкупаться и чтобы его, в случае чего, немедленно вызвали. Он сбегал во дворец, в спальню, где стояли две узкие пружинные кровати со скомканным бельем и на полу было навалено груда зеленых яблок и горы проса, приготовленного для будущих выводков вооружился мохнатым полотенцем, а, подумав, захватил с собой и флейту с тем, чтобы на досуге поиграть над водной гладью. Он бодро выбежал из дворца, пересек двор совхоза и по ивовой олеке направился к пруду. Бодро шел Рок, помахивая полотенцем и держа флейту под мышкой. Небо изливало зной сквозь ивы, и тело ныло и просилось в воду. По правой руку Рокка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 Поверх лопухов мелькнула привлекательная гладь пруда и серые крыши купалинки. Несколько стрекоз метнулись перед Александром Семеновичем. Он уже хотел повернуть к деревянным мосткам, как вдруг шорох в зелени повторился, и к нему присоединилось короткое сипение, как будто высочилось масло и пар из паровоза. Александр Семенович насторожился и стал всматриваться в глухую стену сорной заросли. «Александр Семенович!» – прозвучал в этот момент голос жены Рокка, и белая ее кофточка мелькнула, скрылась, но опять мелькнула в малинике: «Подожди, я тоже пойду купаться!» Жена спешила к пруду, но Александр Семенович ничего ей не ответил, весь приковавшись к лопухам.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 И над Александром Семеновичем оказалось что-то, напоминающее по высоте электрический московский столб. Но только это что-то было раза в три толще столба и гораздо красивее его благодаря чешуйчатой татуировке. Ничего еще не понимая, но уже холодея, Александр Семенович глянул наверх ужасного столба и сердце в нем на несколько секунд прекратило бой.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 Настолько уж хороши были эти глаза между листьями. Что это за шутки? Затем ему вспомнилось, что факиры, да-да, Индия, плетеная корзинка и картинка, заклинают. Голова вновь взвелась и стало выходить и туловище. Александр Семенович поднес флейту к губам, хрипло пискнул и заиграл ежесекундно задыхаясь вальс из Евгения Негина. Глаза в зелени тотчас загорелись непримиримую ненавистью к этой опере. «Что? Ты одурел, что играешь на жаре?» Послышался веселый голос Мани, и где-то краем глаза справа уловил Александр Семенович белое пятно. Затем истошный виск пронизал весь совхоз, разросся и взлетел, а вальс запрыгал, как с перебитой ногой. Голова из зелени рванулась вперед, Глаза ее покинули Александра Семеновича, отпустив его душу на покаяние. Змея приблизительно в пятнадцать аршин и толщиной в человека, как пружина, выскочила из лопухов. Туча пыли брызнула с дороги, и вальс кончился. Змея махнула мимо заведующего совхозом прямо туда, где была белая кофточка на дороге. Рок видел совершенно отчетливо. Маня стала желто-белой, ее длинные волосы, как проволочные, поднялись на пол аршина над головой. Змея, на глазах Рока, раскрыв на мгновение пасть, из которой вынурнуло что-то похожее на вилку, ухватила зубами Маню, оседавшую в пыль за плечо, так, что вздернула ее на аршин над землей. Тогда Маня повторила режущий предсмертный крик.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 Затем змея, вывихнув челюсти, раскрыла пасть и разом надела свою голову на голову Мани и стала нализать на нее, как перчатка на палец. От змеи во все стороны било такое жаркое дыхание, что оно коснулось лица Рокка, а хвост чуть не смел его с дороги в едкой пыли. Вот тут-то Рок и посидел. Сначала левая, И потом правая половина его черной, как сапог головы, покрылась серебром. В смертной тошноте он оторвался наконец от дороги и, ничего и никого не видя, оглашая окрестности диким ревом, бросился бежать.